Я выбежала из здания аэропорта с каким-то ужасающим чувством, поселившимся внутри, пустившим свои корни так глубоко, что его было уже не вырвать. Но в тот момент, когда я садилась рядом с Петровой и истерично командовала ей «бежим», еще не понимала, насколько это ощущение всеобъемлющее и цепко. Майя молчала. Просто вырулила с парковки на шоссе, уставилась на дорогу и на этом все. И я была ей за это благодарна. Хотя изнутри меня разрывало на части желание кричать во всю силу легких. Все, что сказала Диме, было малой частью от того, что чувствовала на самом деле. Но я знала, меня не хватит на большее. Я просто не смогу ему обозначить всего, что чувствую. И что чувствовала с того самого момента, когда узнала о его чертовой анкете. Да и нужно ли это было в принципе? Сейчас я этого не понимала. Просто впивалась в равнодушный пластик ручки на дверце Петровского опеля и не понимала. Ровным счетом ничего. Знала лишь, что ощущаю кое-что еще. Мысли Элен, несуществующей, выдуманной мною Элен, в которую так быстро поверил мой муж. Мне было ее жаль. Жаль ее чувств, стремлений и желаний. Я осознавала, что она и была мною, а я ею. Но сейчас, когда уставилась в окно, за которым пробегал однообразный пейзаж, не могла избавиться от мысли, что Элен реальна. Словно она была какой-то частью меня и вот теперь должна была исчезнуть. И я сама являлась той, кто ее предал. Господи, какая же глупость! Похоже, у меня появилась острая потребность сходить к психологу. А лучше сразу к психиатру. Но... Наконец нарушила тишину Майя, когда мы уже подъехали к моему дому. «Не могу сейчас об этом», – выдавила я из себя. «Понятно. Значит, не трогаю вообще». Петрова припарковалась возле моего подъезда, и я пулей выскочила из машины, бросив напоследок короткое «созвонимся». Хотя напрочь не могла представить, что в ближайшее время буду способна не только выйти на контакт с подругой, но и поделиться с ней самым сокровенным. А ведь Майе наверняка интересные обстоятельства нашей с мужем беседы. И она, черт бы все побрал, имеет право их знать. Понял, коротко кивнула Петрова. И это было последнее, что я услышала, прежде чем помчаться к двери подъезд. Я не знала, что меня ждет дальше. Вообще не представляла. Была расфокусирована настолько, что все жизненные ориентиры, направленные на мое будущее, летели в тартарары. Но все же у меня имелся тот вопрос, который был важнее всех остальных и на который я просто обязана была обратить свое внимание в первую очередь. Девочки. Мои девочки, которых я родила, воспитала, которых желала видеть самыми счастливыми на свете, как они воспримут все это? Лиза взрослее, у нее свои интересы и потребности, а Данка, Дана, очень привязана к отцу. И какой бы самостоятельно ни пыталась казаться, это ударит по ней очень сильно. Это ударит очень сильно по ним обеим. Я крикнула в сторону спальни девочек, что вернулась и скрылась за дверью в нашу с Димой комнату. Как же я его ненавидела в этот момент. Ненавидела не только за то, что он сделал со мной, а за то, что предал своих дочерей. Будто бы их никогда у него не было. Будто бы вот так просто можно было вычеркнуть самых родных в своей жизни людей. «Мам, папа звонил, спрашивал, как мы». В дверях появилась Лиза, на которую я вскинула взгляд. И потому, как посмотрела на меня дочь, поняла, что та, если не знает о случившемся, то догадывается о многом. «Хорошо, мась, мне отдохнуть надо, устала очень». «Он в командировку уехал?» «Да, ты же помнишь, он уехал в командировку». Лгать Лизе было особенно неприятно, но сейчас это показалось мне единственным верным способом уберечь дочь от... А, кстати, от чего мне нужно было ее уберечь? От того, что уже случилось? От того, что совершил ее отец? И от того, в чем я была не виновата? И почему я вообще должна была ее уберечь? Я одна, черт побери. Не он, не мы вместе, а я. Почему? Я помню, мам, отдыхай. И я кивнула, потому что сейчас хотела только одного – закрыться в нашей некогда общей с Димой спальне, лечь на нашу некогда общую постель, обнять подушку и прорыдаться, тихо сдерживая каждую судорогу, потому что была обязана беречь наших дочерей. Насколько мне это будет доступно, я должна их оберегать от волнений. Врать, изворачиваться, придумывать несуществующие вещи – Лишь бы только они в свои 16 и 14 лет как можно дольше пробыли в ощущении безопасности. Потому что знала, это самое ощущение у них отнимут уже совсем скоро. И с этим я уже ничего не смогу поделать. Так, вот это просто круто. Мне нравится. Дэм откинулся на спинку кресла и завел руки за голову. И я невольно улыбнулась этому его жесту. Реально нравится? Да. Реально нравится, очень нравится. Здесь есть то, чего не мог добиться от остальных структура. А от меня пришлось этого добиваться. Сама не знаю, почему вдруг задаю именно этот вопрос: он больше похож на кокетство, чем на то, чтобы услышать ответ на вполне конкретный вопрос. Но, но я совершенно не могу ничего с собой поделать. Не пришлось! Ты все сделала идеально. Демьян становится серьезным в считанные доли секунды. И это словно сигнал мне не продолжать общаться с ним в этом ключе. Потому что все может зайти слишком далеко. А это последнее, чего мне стоит желать. Хорошо, я рада. Тогда, может быть, отметим, предлагает он мне, и первой потребностью становится желание отказаться. Ничего такого, просто выпьем кофе где-нибудь вдвоем. Словно прочитав мои мысли, поясняет Дэм, поднимая руки, словно сдаваясь. Отметим. Я как раз свободна и готова выпить кофе. С преувеличенной бодростью откликаюсь на предложение Демьяна. Правда, на пару часов, не больше. Мне их вполне хватит, пожимает плечами дэм и добавляет то, от чего на моем лице сама по себе появляется улыбка. Главное, чтобы их хватило и тебе. Ну, Шарапова, вижу, что ты вполне довольна жизнью. Выдает диагноз Петрова, которая забирает меня из кафе, где мы с Дэмом отмечаем промежуточные итоги нашего сотрудничества. На протяжении двух часов, которые провожу с Демьяном, я раз за разом ловлю себя на том, что мне удивительно комфортно находиться рядом с ним. Сидеть вот так, обсуждать вещи, которые и для меня, и для него являются обыденными. И получать от этого удовольствие. Можно сказать и так. Отвечаю уклончиво и делаю то, что уже стало моей привычкой. Захожу в приложение, но не открываю сообщения, присланные Элен, а просто смотрю на заветную цифру 4 и чувствую, как меня перетряхивает. «С Димой что? Так и не звонил? Пропал?» – мрачно уточняет Майя, и я в первый раз за то время, как мы с Петровой ездили в аэропорт, не пытаюсь сходу соврать. «Не звонил, но не пропал». «Вот как?» «Да». «Думаю, он мне пишет. Точнее, пишет Элен. И ты не читала? На лице Майи, когда она поворачивается ко мне, стоит только машине остановиться на светофоре, такое выражение, что мне становится немного стыдно». «Не читала. Ну, что там может быть? Ну, например, вернись, я все прощу. Или ты была самым светлым пятном в моей жизни?» «Фу, Петрова, какая же ты!» «Я просто предполагаю». Она выруливает на дорогу, ведущую к моему дому, пожимает плечами и добавляет. «По крайней мере, на месте Димона я бы написала тебе подобную феерическо-пафосную чушь, лишь бы ты меня простила». «Как хорошо, что ты не на месте Димона». А вот в этом сомневаюсь. Улыбнувшись, я качаю головой, после чего делаю то, что, наверное, стоило совершить уже давно. Нажимаю значок «Просмотреть» на присланных мне сообщениях. И тут же вижу короткое. «Ты тут?» А следом еще одно. Блин, скажи, что все случившееся в аэропорту мне привиделось. На этом моменте мне хочется просто открыть окно и выбросить в него сотовый. Но глупо надеяться, что вместе с ним исчезнут и все мои воспоминания, надежды и чувства. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что ничто никуда не пропадет. «Элен!» «Нет, Надя! Как бы мне хотелось, чтобы все было иначе!» У меня сердце замирает, когда читаю это его сообщение. Вообще не представляю, что с Димой сейчас, где он, что чувствует, с кем проводит время. Какие странные вопросы, ведь совсем недавно я и помыслить не могла о том, чтобы не позвонить ему несколько раз на дню и не узнать, обедал ли он, как добрался до работы, что ему сказали на совещании. Эти мелочи, а мелочи ли? были обыденностью, составляющей мою привычную жизнь. А сейчас, сейчас я вообще ничего не знаю о своем муже, во всех смыслах этого слова. Надя, черт бы тебя побрал, скажи, что мне все привиделось. И я не выдерживаю. Набиваю короткое и злое «не привиделось». Элен – это Надя, а Надя – это Элен. И на этом все. И нажимаю «удалить профиль. Вот так вот просто и легко, будто не было этих дней, когда переписывалась с собственным мужем и рассчитывала на то, что это позволит мне сохранить брак. Наивная и глупая. Это последнее, к чему мне вообще стоило прибегать. Анкета удалена. Смотрю на пустой прямоугольник, где раньше была фотография Элен. На то, что теперь вместо каких-то мифических желаний и надежд Есть только пустые строки, и меня передергивает. На мгновение кажется, что я предала что-то очень важное. То, что было настолько во мне живо, что отказываться от этого – настоящее кощунство. И все же поступить иначе я попросту не могла. Ладно, Шарапова, ты, если что, звони мне. Приеду, напьемся. Или не приеду. Ой, в смысле тебя заберу из дому, и все равно напьемся, решительно предлагает Майя припарковавшись возле моего подъезда. «Окей, Май, так и сделаем», – подмигиваю я подруге, прежде чем выйти из ее машины, и прекрасно зная, что в ближайшее время мы с ней вряд ли отправимся на попойку. А через несколько минут мысли о том, чтобы в принципе поехать с Петровой хоть куда-то, вылетают из моей головы, когда я захожу в квартиру. Потому что сразу понимаю, Дима здесь. Мне даже не нужно видеть его обуви в прихожей или куртки, висящие на одном из крючков вешалки. Я просто чувствую присутствие мужа, и оно отзывается во мне желанием немедля сказать ему, чтобы он убирался на все четыре стороны. А потом я слышу его голос из комнаты дочек. Так, казалось бы, привычно и обыденно. Будто просто вернулась домой, а он все это время общается с нашими детьми, которые счастливы. Вот и сейчас слышу довольные голоса. И Лизы, и Даны. И от этого так щемяще горько становится на душе. «Ты ведь приедешь смотреть на выступление?» С предыханием уточняет младшая. И я сама замираю, ожидая его ответа. В последний раз он смотрел на отчетный концерт. Дай бог памяти, когда? Да и смотрел ли хоть раз в принципе? Обязательно. Возьму целый выходной, чтобы точно ничего не пропустить. Я бы раньше многое отдала, чтобы услышать эти слова от Димы и увидеть, что ему действительно не безразлично то, что происходит в жизни дочерей. Сейчас же уже ничему не верю. Привет, привет. Здороваюсь со всеми троими, распахивая дверь в комнату Лизы и Даны и врываясь без объявления войны в их маленький мир. Мам, папа из командировки раньше вернулся и приедет ко мне на выступление. У Даны в голосе столько неподдельного восторга, что последнее, чего мне сейчас хочется, разуверять ее в том, что папа, например, ни в какую командировку и не уезжал. Да я этого и не делаю. Я вообще не собираюсь разрушать тот мир моих детей, в который они так верят. Ну, круто, отвечаю я Дане, натянуто улыбаясь. Впрочем, дочь неискренности в моих словах совсем не видит, целиком и полностью поглощенная своим маленьким сиюминутным счастьем. Я же просто с силой впиваюсь в дверную ручку и прежде чем уйти в кухню, даю знак Диме, чтобы он присоединялся ко мне сразу же, как только сможет. Он смотрит в ответ и это выбивает из колеи. И все же, все же нахожу в себе силы просто закрыть за собой дверь и просто пойти поставить чайник. А что скажу мужу, когда мы останемся наедине? Не знаю. Впрочем, очень надеюсь, что хоть какие-то слова найдутся. И что они будут правильными. Пока завариваю себе чай, руки подрагивают. Чутко прислушиваюсь к происходящему в комнате девочек. Но там все спокойно. Слышатся тихие голоса, следом демен смех. И сейчас у меня это вызывает приступ неконтролируемого раздражения. Он вот так вот просто заявился обратно. Уделяет время Лизе и Дане и считает, что все нормально. Что мы просто продолжим жить, будто ничего и не было. Прекрасно. К моменту, когда муж все же приходит в кухню, раздражение перерастает в злость. Потому не жду, что же он мне скажет, и выпаливаю слова, которые вертятся на языке. Значит, приехал из командировки, и он выглядит растерянным. Наверное, ожидал совсем другого приема, но мне на это плевать. Пусть уже поймет, что его тут никто видеть не хочет. и Я не хочу. И это главное. Что и? Даже чаю не нальешь. Он усмехается так по-родному привычно, что от этого сердце замирает. Приходится заставить себя отвернуться. Почему же? Налью. Но от необходимости все прояснить тебя это не избавит. Руки теперь уже ходят ходуном, когда наливаю Диме чай. Кладу ровно столько сахара сколько он любит, две ложечки и еще треть, и в ту чашку, которая его. Это все настолько автоматизировано, что мне самой от себя тошно становится. Наверное, подобное действительно может надоесть. Тогда давай проясним. Я сам здесь, с этой целью. А теперь меня бросает в другую крайность, за что тут же мысленно себя ругаю всеми возможными словами. Потому что испытываю страх. Страх того, что Дима пришел сюда не потому, что он хочет повернуть все вспять и жить со своей семьей, а потому, что ему просто что-то не ясно. И что, когда он это выяснит, просто уйдет. Господи, ну почему все это на мою голову? За что? Нет, я правда не понимаю. Зачем мне все это, когда меня болтает, словно хлипкую щепку в огромном водовороте? И я не осознаю уже, что именно должна делать, хотя еще полчаса назад мне казалось, что я могу управлять как минимум своими эмоциями. Давай. С чего начнем? Мне удается произнести эти слова относительно спокойным тоном. Я сажусь напротив Димы, но к чаю больше не притрагиваюсь. Кажется, отопью глоток, и меня вывернет наизнанку. Сначала. Конкретнее. Куда уж конкретнее. Я хочу пояснить, почему я так поступил. Вот как. А это сейчас имеет значение? Что ты под этим подразумеваешь? Ну, причина твоего поступка на что-то может повлиять? Я надеюсь, она повлияет на все. Ну, окей. Он делает паузу, за которую я ни черта не могу успокоиться. Просто сажусь напротив мужа за стол и понимаю, что сейчас будет самый сложный разговор из тех, что были в моей жизни. Понимаю, в который раз, что не мешает мне даже теперь удивляться тому, насколько все стало сложным в отношениях с человеком, который вроде как должен быть мне ближе всех. Когда я только увидел Элен, это запрещенный прием. Для обоих нельзя вот так сразу переходить к тому, что является болевой точкой для нас. И для меня, и для Димы. Я дергаюсь, как от удара. Дима опускает глаза, и уже невозможно прочесть по его взгляду хоть что-то. И мне хочется кричать. Замолчи! Но я с поразительной стойкостью сижу и жду. Что же он скажет дальше? Своего рода мазохизм чистой воды. Ведь я уже вроде как все решила. А решила ли? Когда ты только увидел Элен, я на ней завис. «Что значит «завис»?» «Понял, что она что-то...» «Что-то?» «Что-то совсем отличное от того, что я видел в обычной жизни». Я не выдерживаю, запрокидываю голову и смеюсь. Открыто, искренне и почти ненатужно. Будто и впрямь в словах мужа ей что-то смешное. «Ты зря так. Я ведь сейчас совсем о другом», — морщится Дима. «Довольно странно слышать это». Элен – то, что совсем отличается от привычной жизни моего мужа. Но ведь она – это и есть я, его унылая супруга, к которой он привык за столько лет нашей совместной жизни. И о чем ты? Уточняю со смешком, хоть и понимаю, что мне совсем не до веселья. Ты была. Он совершенно неожиданно ниже опускает голову, растирает лицо ладонями и усмехается. Так странно говорить сейчас о том, что это была ты. Это была я. Киваю тотчас, хотя испытываю совершенно идиотское желание отрицать этот факт. Как так вышло, что ты и оказалась Элен? Отлично. Наконец-то мы подобрались к этому животрепещущему вопросу. Как так вышло, что ты при живой жене пошел искать приключений? Надя. Да хватит уже. Надя, Надя. Я просто хочу понять. Подаюсь к мужу через стол, но тут же отстраняюсь. Да. Я действительно хотела понять. Раньше хотела задать главный вопрос Диме, почему он так со мной поступил. А сейчас вдруг почувствовала, что мне это знать неинтересно. Ты хочешь понять, что?» Не выдержав паузы, уточняет муж. «Я хочу понять, почему ты нас предал, почему ты предал меня и наших девочек. Мне не удается сдержать себя в руках». Задать вопрос получается с какими-то визгливыми нотками, за что тут же себя проклинаю. Я вас не предавал. Вот как? Ах да, ты просто спокойно кивнул, когда увидел, что твой пьяный друг заполнил за тебя анкету, в которой ты попросту отказался и от жены, и от своих детей. Я понимаю, что меня несет, но... Но это тот порог, переступив через который любой потерял бы самообладание. Я потеряла, и совсем об этом не жалела. По крайней мере, на то время, когда выкрикивала эти слова, что должны были хоть что-то донести до моего мужа. «Это не так!» «А что так, Дим? Ну что так?» «Я не пойму. Что вдруг сподвигло тебя взять и пойти копаться в этих сраных ответных анкетах?» «Что? Совпадение? Интерес? Любопытство?» «Желание построить что-то отличное от нашей с тобой семьи?» «Что, черт бы тебя побрал?» «Границы уже перейдены». Я слышу тишину. Абсолютную тишину, которая воцарилась в нашей квартире. Знаю, что дочери меня наверняка услышали. Но не смогла бы сейчас сдержаться, даже если бы меня об этом попросили. Но меня не просят. Просто некому это сделать. Дима увлечен своими переживаниями. А девочки? Девочки делают вид, что ничего не происходит. Сидят в своей комнате, закрываются от того, что их сейчас окружает и делают вид, что ничего не случилось. Ответь мне на этот вопрос, и все. Все станет ясным. Я тяжело вздыхаю, иду к окну, опираюсь ладонями на подоконник и, задержав дыхание, добавляю. И прежде всего, станет ясным, почему ты сегодня же должен уйти, потому что нашей семьи больше нет. Ты ее уничтожил. Меня снова окружает тишина. Она такая звенящая, осязаемая. кажется. Протяну руку и смогу коснуться какого-то невидимого барьера. Не знаю, то ли он установлен между мной и Димой, то ли это просто какой-то защитный купол, который мне все же удается возвести. Но эта тишина дарит мне мнимое ощущение покоя. Я смотрю за окно на то, как лениво кружатся крупные снежинки в свете уличных фонарей. Сразу на память приходит один из вечеров из нашей с Димой прошлой жизни. Даже не могу сказать, когда именно это было. Пять лет назад? Или семь? А может, все десять? Нас очень многое связывает, чтобы вот так взять и припомнить, когда именно произошло то или иное событие. Я никуда не уйду. Это мой дом, и я собираюсь здесь оставаться. Я не верю своим ушам. Дима ведь это не серьезно. Неужели он и впрямь рассчитывает? что я соглашусь на то, чтобы он остался просто жить с нами и делать вид, что у нас крепкая семья, которую он не разрушил собственными руками. Если ты никуда не уйдешь, уйду я. Мать, хватит! Слышу себя словно со стороны. А с такой истерикой, явно звучащей в голосе, что меня слышат все этажи нашего дома. И девочки тоже слышат. Только мне теперь это не настолько важно, как то, что рвется изнутри». Пусть он знает, что я чувствую, хотя бы отчасти. Выдуманного покоя как не бывало. Он разлетелся на осколки тот час, как из меня стало прорываться то, что я старательно прятала как можно глубже. Я совершенно серьезно, наконец, совладав с собой, произношу обманчиво ровным голосом, который едва заметно дрожит. Если ты сегодня здесь останешься, я уйду. К Демьяну. В глазах Димы вспыхивает та тьма, которая тоже мне знакома досконально. Когда у нас все только начиналось, я часто ее видела. Тогда из постели, кажется, не вылазили. Он мог на меня наброситься где угодно. Только теперь эта тьма совсем не из-за страсти или бурлящего в крови желания. Дима ревнует и злится, и в любой другой момент меня бы это обрадовало. Но не сейчас. А это не твое дело. «Вот как! Очень удобно, да, Нать? Водила меня за нос, а сама уже другого мужика себе завела!» Пощечина выходит такой неожиданный даже для меня самой, что я невольно выдыхаю с испугом. На лице Димы расцветает яркое пятно, а на губах появляется ухмылка. «Давай еще!» – тихо предлагает он. «И я действительно хочу его ударить снова. Выписывать пощечины, одну за другой, до тех пор, пока боль внутри меня хоть немного не притупится. Мам, пап, что здесь происходит? В голосе Даны столько страха и растерянности, что из меня будто бы разом выбивают весь воздух. Я снова опускаюсь на стол, чувствую себя бессильной настолько, что уже ничего не могу ответить дочери. И соврать тоже не могу. Ничего не происходит, Мась, мы с мамой просто разговариваем, заверяет Дану муж. Нет, не просто разговариваем. Папа уже уходит. Куда? Я не знаю. Он пока не будет жить с нами. Почему? Потому что мы так решили. Я так не решал. Я хочу остаться с вами. Значит, папа остается с вами, а я ухожу. Мам, что ты делаешь? Что я делаю? Я? Да, дочери ничего не известно о том, что произошло у нас с ее отцом, но почему сейчас она вот так сходу сделала виноватой именно меня? Я ничего не делаю, а твой папа уже все, что мог, сделал, и сейчас он уходит. Или уйду я? Мам, не надо, пожалуйста. Не нужно так с ним. Нать, они же здесь ни при чем. Да? Ах, точно! Я совсем забыла. Я снова вскакиваю на ноги и начинаю расхаживать по кухне. Злость переполняет. Мне хочется только одного, сделать больно Диме, хоть как-то, хоть чем-то. Твои же дети у тебя не при делах, потому что их попросту нет, ни жены, ни детей. Так что, Дана, твоя мама ничего не делает. Это твой папа от тебя отказался. Надя, перестань. Убирайся отсюда, слышишь? Убирайся. И там своим Эленам рассказывай, что им нужно перестать делать, а что они... А потом случается то, от чего вся моя злость улетучивается будто бы ее и не было никогда. На лице мужа появляется страх, такой жуткий, что меня за мгновение бросает в ледяной озноб. Он бросается к Дане, вся футболка которой в крови, тащит ее в ванную, а я на дрожащих ногах бегу следом. Лиза на пороге их с Данной комнаты тоже перепуганная и белая, как полотно. «Господи, за что нам все это?» Перекись давай, командует Дима, наклоняя над раковиной дочь, у которой идет кровь носом. Где она? Лепечу в ответ, мало что соображая. Наверху в шкафчике. Я совсем забыла, когда это было с Даной в последний раз. Знала, что переживания могут привести к такому, но сейчас совсем не подумала о том, чтобы сдержаться, промолчать, не дать этому случиться. Наконец мы останавливаем кровотечение. Данка бледная. В глазах слезы. Сидит с пакетом льда на переносице и смотрит на нас таким взглядом, от которого у меня мурашки по всему телу. Как будто мы только что разбили в пух и прах ее маленький идеальный мир, казавшийся ей нерушимым. Сейчас чаю тебе сделаю с ромашкой, хорошо? А папа вернется, когда я буду к этому готова. А сейчас уйдет, потому что иначе уже меня увезут отсюда с нервным срывом. «Ты обещаешь?» – шепчет дочь. И я киваю. Конечно, я никогда вас не обманывала. Вижу, как дрожит рука Димы, когда он берет с полки телефон. Киваю Лизе, и та понимает все без слов. Ведет сестру, чтобы уложить в постель. А мне сейчас хочется только, чтобы муж, наконец, ушел. Не могу и не хочу его видеть рядом. И сейчас кажется, что это навсегда. Нать, прости меня. Я не знаю, что на меня находит, но когда думаю обо всем этом, Не сейчас, сейчас просто уйди. Прости, он выходит из квартиры, знаю, что смотрит на меня, пытается поймать взгляд, который я старательно отвожу. И последнее, на что мне хватает сил, просто закрыть за ним дверь, после чего плетусь на кухню, чтобы сделать Дане чай. Дочь засыпает почти сразу. Лиза молчит, ни о чем не спрашивает. Только поджимает губы, чтобы не расплакаться а я ухожу к себе, где ложусь на нашу с мужем кровать прямо в одежде. Обнимаю себя руками и, уже не сдерживаясь, реву. Не знаю, что оплакиваю. Свою жизнь, саму себя, то, во что так верила и чем жила и дышала. Ни черта не становится легче, но и остановиться, и перестать не могу. Через время ко мне приходит Лиза. Старается шагать бесшумно, осторожно укладывается рядом и просто остается со мной. Все будет хорошо, мам. Шепчет то, от чего слёз становятся еще больше. Да, откликаюсь с клипом и знаю, будет как угодно, но только нехорошо.